— Потому что я хочу обрадовать Нассера, — объяснил Грей. Викор прочитал во взгляде молодого американца беспокойство за своих родителей. — И доказать ему, что от нас может быть хоть какая-то польза. Нам нужно, чтобы он оставил нас в живых. Викор почувствовал, что Грей не раскрывает до конца свой замысел. Однако, прежде чем он успел его расспросить, вернулся запыхавшийся Бальтазар с небольшим инструментом. Я рассудил, что раз тут ведутся такие масштабные строительные работы, у кого-нибудь непременно должна найтись лазерная указка. Очень полезный инструмент, когда приходится иметь дело с такими большими расстояниями. Опустившись на корточки, коллега Вигора поставил лазерную указку на высеченный на мраморной боте крест и включил его. Казалось, не произошло. Ровным счетом ничего. Бальтазар поднял с полу щепотку известковой пыли и рассыпал ее над указкой. Тотча же облачка пыли рассветилась ярко рубиновым лучом. — Работает! — Бальтазар задрал голову вверх. — Кому-то нужно будет подняться по строительным лесам и определить, на кой именно кирпич падает лазерный луч. Грей кивнул. — Полезу я. Виновата, глядевшись по сторонам, Бальтазар украдкой протянул на молоток и зубил. Это я тоже захватил. Он показал знаком Грэя, чтобы тот спрятал инструмент. Вам надо быть предельно осторожным. Проход наверх запрещен без специального пропуска, выписанного турецким правительством. Я попросил у хранителя разрешения подняться наверх одному из нас, для того, чтобы сделать фотографии, буквально на несколько минут. — Ну вот охранники, — Бальтазар кивнул на вооруженного охранника у лестницы на леса в наше время террористических атак они обучены сначала стрелять и лишь потом задавать вопросы если кто-нибудь из них увидит что стучите по купол зубилом он выразительно умолк даже если никого и не застрелит предупредил егор мы ни в коем случае не должны допустить чтобы нас обнаружили если нас отсюда выстрелит если будет вызвана полиция под глазам Грея прилад прочитал чтобы тот все понял Нассер все узнает. Тогда под угрозой, кажется, не только нашей жизни, — закончил егор Родителям Грея также придется страдать. Кубаков, вздохнув, Грей понизил голос. В таком случае нам понадобится отвлекающий маневр. 11 часов 48 минут. Грей поднимался по строительным лесам, пригибая, чтобы не задеть за низкие балки. Добравшись до середины, он остановился на площадке и, взглянув вниз, быстро разглядел в толпе туристов Бальтазара. Великан, стоявший рядом с хранителем музея, сразу же бросался в глаза. Перевесившись через ограждение, Грей заметил охранника в форме. Тот покинул свое место, чтобы следить за продвижением Грея. Чувствуя на себе пристальные взгляды, Грей продолжал подъем. Он добрался До кольца окон в нижней части купола сквозь стрельчатые своды бил ослепительный солнечный свет. Грей увидел вдалеке синего мраморного моря. Он полез дальше, оказался выше окон. Здесь стало гораздо темнее. Еще пара минут, и Грей, наконец, поднялся на самый верх лесов и смог дотянуться до внутренней поверхности купола. Больше того, ему пришлось скорчиться в три погибели, чтобы не удариться головой. Повсюду вокруг по сводом стекала вниз каллиграфическая арабская вязь. Прямо над головой центр купола был украшен изящной спиралью золотых букв, выведенных на сочном пурпурном фоне. Грей поискал взглядом вокруг центра. Слева мельчайшие пылинки мерцали алым огнем, освещенный лучом лазерной указки снизу. Грей увидел цель. Сияющая рубиного-красная точка на густом пурпуре штукатурке. Хорошо, на темном фоне разглядеть дыру будет нелегко. По крайней мере, Грей на это надеялся. Для того, чтобы добраться до нужного кирпича, ему пришлось ползти на четвереньках, поскольку свод купола начал изгибаться вниз. Оказавшись на месте, Грей присел на корточки и ощупал штукатурку. Гладкая поверхность, никаких английских букв, вообще никаких отметин. Грей нахмурился. А что, если он ошибся? К несчастью, был всего один способ это выяснить. Грей махнул рукой через луч лазера, и у него на ладони на мгновение расцвело красное пятно. Это был условный знак.